Глава 15. Встретила меня гробовая тишина. Ни оваций, ни бархатной подушечки с лежащим на ней артефактом. Таки где? За спиной послышался шелест. Ну, конечно. Дверь запечатала опустившаяся вниз плита. Как я понимаю, переговоров не будет. — спросил я, задрав бровь. Эхо гулом разнеслось по сводчатому залу, покрытому слизью. «Вашему виду нельзя доверять. У вас нет чести», — выплюнулась нескрываемой ненавистью королева. «Зато у нашего вида есть фумитокс. Сейчас я твой выводок немного протравлю». Меня скрыл купол из лос, уже генерирующих ядовитый туман. «Все, молитесь своим богам, инсектоиды!» Прошло пять минут. По идее, все уже сдохли. Убираю купол и вижу, как вокруг моих лос из земли вылезли какие-то твари, с виду напоминающие морских червей, и весь зеленый туман перетекал в них. «Нихера себе! Пока я избивал шар для боулинга, вы тут мобильные фильтры воздуха притащили!» «Пора заканчивать этот фарс. Убейте его!» Надменно холодным тоном произнесла она. «Ничего, паскуда! Я тебя еще заставлю пожалеть о твоем решении!» Рой тараканов взмыл в воздух, а я уже врубил невидимость и рванул правее. «Не получится отравить газом! но ну так я могу и внутримышечную инъекцию сделать!» Тараканы уже рубили мои лозы своими серпами. Чтобы им было повеселее, я наложил на корни покров, яд, электричество, а после вырастил на каждой лозе шипы. Жалкое мгновение, и встает раканов уже на три особи меньше. Шипы пробили их в панцире, впрыснув яд. Более расторопные успели отлететь, а потом на помощь своим деткам пришла королева. Эта падла зубастая стала вопить в ультразвуковом диапазоне, так что аж по позвоночнику мурашки побежали. Эхолокацию врубила? Ну да пофиг, у детка твоих-то она вряд ли есть. У них и правда не было этого скилла, зато через ментальную связь мамаша им отдавала невероятно точные указания. Вжух! Серп пролетает над головой. Шш! Со свистом пролетает, едва не задевая меня ядовитое жало. А еще... Королева решила поучаствовать в массовом избиении. Из пасти выстреливает костяными шипами, как из автомата. Уклон! Рывок! Влево! Вниз! Сука! Да как тут атакуешь? На секунду отвлечешься — и пиздец! Точно! Начал смещаться так, чтобы жуки выстроились в линию, прикрыв меня от стрельбы мамаши. Именно ее атаки доставляли больше всего неудобств ибо она видела меня, а остальные только били по переданным координатам. Как только стрельба прекратилась, я призвал лозы. На них, помимо покрова, шипов, яда, электричества, накинул еще и невидимость. После чего игра пошла совсем по другим правилам. Жужелицы потеряли половину атакующих всего за 10 секунд. Оставшаяся часть рванула в рассыпную, довольно ловко уворачиваясь от моих лос. «Бешамель, а ты вовремя на защите сосредоточилась! Только что ты планируешь делать с этим?» Вокруг шеи королевы обернулась лоза, образовав шипованный ошейник, с которого капал яд, стекая по хитиновому панцирю. «Я сдаюсь! Забирай артефакт и уходи!» Золотое свечение озарило тронный зал, и королева швырнула мне монету. Поймал ее в полете телекинезом, сразу же перенаправив добычу в рюкзак. Примног благодарен. Но знаешь что, за то, что ты пыталась меня прикончить, я получу еще два бонуса. Компенсация, так сказать. Первый. Не ты, ни твой выводок никогда не покинете пустыню. Сунитесь за ее пределы, и я вернусь. Второе. Я хочу три уникальные сферы. Вот такие! Извлек сияющую фиолетовую сферу из тела убитой дочери королевы. Я принимаю первое условие, а второе, я не могу выполнить. У нас нет запаса сфер. Если ты разрешишь нам покинуть пустыню, я направлю воинов, и мы добудем тебе нужное количество. Смиренно проговорила королева, понурив голову. Как-то нет! Я считаю, что в твоей королевской тридцатке. Определенно найдется жалкие три сферы. «Ты предлагаешь мне убить моих детей?» «Либо ты убьешь столько, сколько потребуется, чтобы найти нужные мне сферы. Либо я убью вас всех. А так, глядишь, и выживет парочка твоих жучков. Не смог сдержать хищную хмылку. Можешь приступать. У тебя полчаса. И я буду благодарен. Вскрой тела убитых. Может, там найдется пара сфер». Тогда не придется убивать еще живых. Ты жесток, как и все люди. Это не жестокость. Это урок. Я хочу, чтобы ты понимала и запомнила навсегда. Предательство будет безжалостно караться. Начинай, рявкнул я. Эхо разнесло мои слова по залу, заставив вздрогнуть королеву. Королева... Направила своих детей потрошить останки сожженных кислотой родственников. «Не-не-не, сама, собственными руками!» Прорычав, королева спустилась с пьедестала и пошла вниз, склонилась над первым трупом. С истошным воплем она вонзила серпы в грудь убитого и разодрала его на части. «Ищи тщательнее, сферу не всегда просто найти», дал я дружеский совет. Зыркнув на меня, королева отвернулась и с яростью начала рубить тело. Найдя сферу, протянула ее мне. «Эх, бешбармак, к сожалению, для тебя это редкая сфера, а мне нужны уникальные, они ярко светятся. Продолжай поиски». Королева переходила от тела к телу, вскрывала их, выбрасывала редкую сферу и шла дальше. На десятом трупе ей повезло. Она нашла одну уникальную. По уродливой морде было не видно, но она искренне горевала, что отражалось в ее голосе. «У меня уже две уникальных сферы. Осталась последняя». Внезапно трупы закончились. Королева повернулась ко мне и жалобно заговорила. «Я клянусь тебе!» «Все, прекращай жужжать. Либо я получу еще одну уникальную сферу, либо все сдохнут, и я получу все сферы, какие найду. Выбор без выбора. Да-да, нет-нет. Решай, у меня время тикает в 10 раз быстрее, чем я себе могу позволить». Иллюстрируя сказанное, я постучал по предплечью, где когда-то носил часы. Истошно завопив, королева отсекла голову первому существу. Увы, редкая сфера. Второй. И тут не повезло. Теперь мы знаем, кто был нелюбимым ребенком в семье. Третий. Четвертый. Посыпались проклятия в мой адрес. Шестой. Бинго. Умница. Теперь я не сомневаюсь в твоей лояльности. Замечу, что ошейник на тебе останется. Нарушишь договор. Сдохнешь. «Если сдохнешь, я узнаю об этом и приду на зачистку улья. Тебе ясно?» «Да». «Да кто?» «Да, патриарх». Я рассчитывал услышать «Да, господин». Но стать патриархом, пожалуй, еще более статусно. Патриарх великого улья пустыни Захрем. «Мощно?» «Ах, да, вы!» Я обвел рукой детей королевы. «Не вздумайте пришить мать и занять ее трон. Как я и сказал, если договор будет нарушен, вы все сдохнете». На этом месте я сделал многозначительную паузу и обвел таракана взглядом. Ну и славненько, раз мы решили все вопросы, выпускай женщин, и я пошел. «Патриарх, я могу всех отпустить прямо сейчас, но они не выживут» замялась королева. «В каком смысле?» Возмущению в моем тоне не было предела. «Дело в том, что мы годами накачивали их тела своего рода гормонами. Без них они, увы, не жизнеспособны». «Хитрый жучок! Баб я вам не оставлю, даже не проси, чтобы вы дальше использовали их как инкубатор для эволюции своей расы». «Вот ж хренушки! Хорош дурить! Отпускай!» «Будет сделано!» «Конечно будет! Куда вы денетесь?» «И не выключай ментальную связь!» «Хочу иметь возможность потрещать с тобой в любой момент!» Оставив королеву, я отправился забирать с собой роженец. Жуки-хирурги извлекали из тел мертворожденных и зашивали, заливая регенерационной слизью. «Таракан!» «Куда побежал? Приведи ее в себя! Давай шустрее! Не маши мне тут усиками!» Букашка, семенят тонкими ногами, подбежал к лежащей на полу даме и воткнул в ногу прозрачный хоботок. Женщина пришла в себя. И тут случилось то, чего я никак не ожидал. Вех вот этих! «О, мой принц, ты спас меня!» не было даже близко. А была истерика. «Ну ладно, это я могу понять. Натерпеться такой жути, а теперь очнуться посреди инкубатора». Но когда она вырвала себе глаза, это уже было странно. Завопив, дамочка вскочила и побежала. Двадцатиметровый забег закончился ударом головой о стену и падением. Удивительно, что мышцы у нее не атрофировались. Плента был длительным. Поднявшись, она начала биться головой о ближайшую стену. Билось до тех пор, пока что-то не хрустнуло. Обмякшее тело свалилось на пол, а я смотрел на это безумие как завороженный. Что это было? Последствия отказа от наркотической гормональной терапии? Проверил пульс. Мертва. Когда отстегнули следующую, я подождал, пока она придет в себя, и хоботками тыкать в нее уже никому не позволил. Но результат не изменился. Суицидальное безумие. И что делать? Оставить их в улье кайфовать до скончания времен? Трудный выбор. Но кто-то должен его сделать. Дух леса. Над головой женщин вырос корень, по нему скатилась маленькая зеленая капля. Яд упал на головы практически синхронно. Женщины растаяли, даже не придя в себя. Можно сказать, ушли безболезненно. На всякий случай обследовал все закоулки улья в поиске подобных ферм. Нашел только одного мужика с блаженным видом. К его стоячему прибору было подключено щупальце, которое безостановочно наяривало. Теперь понятно, где они репродуктивный материал брали. Его также угостил ядом. Пролетая мимо колонн, где когда-то шел бой, наткнулся на горы трупов нападавших. Яд достал всех. В перемешку с людьми лежали инсектоиды, которых постепенно растаскивали рабочие для переработки. Бессмысленное побоище. Сколько тут погибло? Полторы тысячи человек и тысяч пять насекомых? Хотя для насекомых потеря невелика, через неделю численность восстановят, причем без потери качества. Рабочие и воины не обладали разумом. Это удел только аристократии которую сегодня порядком проредили. Вылетев на свежий воздух, вдохнул полной грудью. Горячий поток воздуха опалил легкие. Фу, жарище! В улье было даже немного уютнее. На улице меня ждали только трупы и пара оставленных грузовиков. На остальных зааморфу укатили обратно. На полпути к великому лесу догнал беглых зооморфов. «Папаша! «Подбросишь!» — постучал я по крыше, летя параллельно с водительской дверью. Мехди с перепугу дернул руля и чуть не влетел в соседний грузовик. Открыл пассажирскую дверь, вытащил телекинезом на ходу попутчика и перетащил его в кузов. Визжал он, конечно, нещадно. Когда место освободилось, я влез на пассажирское сиденье и продолжил диалог с Мехди. «Алекс, мы тебе жизнью обязаны. Уже не первый раз». Храни тебя, Аллах. Следующего сына в твою честь назову, тараторил Мехди, то и дело переводя взгляд с меня на дорогу. А в какие планы на жизнь? Зашел я издалека. В смысле? Удивился моему вопросу Мехди. Вернуться домой. Хм, вернешься домой и объяснишь тековцам, как так вышло, что все их бойцы погибли, а кучка мутантов выжила. План надежный, как швейцарские часы. Думаю, в лучшем из случаев вас нарядят в новую экспедицию. Я об этом не подумал. Не парься, я об этом уже подумал. Будете жить в Улье, сказал я, улыбясь как псих. Алекс, я тебя, конечно, уважаю, но порой ты ведешь себя как полоумный. Ты настолько что спас из этого ада. А сейчас хочешь вернуть обратно? Спросил Мехди. При этом он так занервничал, что аж глаз задергался. Успокойся, мой многорукий друг. Мы устроим свой улей с охрененной архитектурой и максимальным комфортом. Когда мы добрались до землянки, я попросил всех выгрузиться и спуститься в псарню. Им предстояло там пожить пару дней. Ароматы там не самые лучшие, но зато безопасно. Сам же полетел в сторону города. Когда до города оставалось сотни три метров, меня встретили пулеметными очередями десятки турелей. Вот это теплый прием. Ничего не скажешь. Покорителя улья встретили не красной дорожкой, а огненными дорожками очередей. Зато протестировал покров, наложил поверх него телекинез, объединив два навыка. Физическая броня и ментальная. Модифицированный покров отработал на ура пули отскакивали с дребезгом, разлетаясь по округе. Было крайне забавно. Я так постоял пару минут, пока весь боезапас турелий не был израсходован. А после врубил невидимость и улетел ко входу в тоннель, который я ранее копал к поселению зооморфов. Прогулялся не спеша под землей. Когда я оказался прямиком под поселением, дал команду лозам расширить тоннель на всю протяженность поселения, при этом укрепив своды. Пришлось подождать полчаса, пока все приготовления будут закончены. А далее приказал лозам хватать всех, кого найдут на поверхности, и тащить под землю. На секунду древесный потолок раскрывался. Через него в темноту свешивалась лоза с верещащим зооморфом, и потолок закрывался, как будто ничего и не было. За полчаса Я притащил вниз все поселение, а вместе с этим еще и десяток солдатов ТЭК из охранения. Солдат пришлось пустить в расход. «Граждане, спокойно! Это я, Алекс. Государство выделило субсидии на улучшение ваших жилищных условий, поэтому я вас переселяю. Прошу следовать за мной!» Я кричал в темноте, привлекая внимание паникующих женщин, детей и стариков. Да, не очень хорошо вышло. Да и убивать тековцев на их глазах не стоило. Ладно, есть что есть. Пока мы неспешно плелись по тоннелю, я возвел по обе стороны обочины небольшой садик. Можно было полакомиться фруктами. Что все и делали, заедая стресс. Вопросов особо не задавали. Через двое суток мы добрались к землянке. Крик, плач, слезы радости и горя. Все это затопило тоннели псарни. Дети кидались отцам на шею, жены, не нашедшие своих мужей, утопали в слезах. Когда все эмоции были выплюснуты наружу, наступила гробовая тишина. Граждане, минутку внимания. Короче, я вас переселяю в одностороннем порядке, так как в городе для вас более небезопасно. Суицидальные возражения принимаются, но слушать я их не буду. «Не нравится? Валите обратно! Те, кто хочет жить, идемте за мной!» Я развернулся и потопал к выходу. За спиной послышалось шарканье ног. Сотни зооморфов следовали за мной. Мы вышли из землянки и направились к сердцу леса. К моей секвой-гибриду. Лес был полностью очищен от скверны. Корни секвой разрослись практически на две сотни километров в диаметре. «Охват вышел даже больше, чем я рассчитывал». Шли молча. Обернулся назад. А там глаза, смотрящие на меня с надеждой и трепетом. Хороший день. Сначала стал патриархом насекомых. Теперь я мессия для зооморфов. Секвою увидели за сотни метров до того, как приблизились к ней. Она возвышалась над остальным лесом. Древесный шпиль, достающий до небес. «Ну все, мы пришли» подытожил я завершение нашего шествия. «Теперь мы будем жить в лесу?» робко спросил Мехди. «Ну а чё нет-то? Чистейший воздух, жратвы, навалом, с безопасностью пока не очень, но решаемо. Плюс далеко от города, никакой тебе суеты, живи, радуйся! Внимание, все отойдите в сторону, сейчас будет чудо!» прикоснулся к секвои и влил силу леса. Гигантская корневая система начала возведение подземного города. Сначала я сформировал огромный 50-метровый купол, на крыше которого вырастил синий мох для освещения. Расширил площадь на добрые пять сотен метров. Заложил основу для возведения сотни домов. И пока они росли... Я сделал небольшой парк с фруктовыми деревьями, качелями, по земле пустил травку. Пока я производил изменения земного массива, почву, на которой мы стояли, порядком потряхивало. Когда каркасы домов были возведены, я занялся созданием мебели. Создал естественные фильтры воздуха. Канализация пока была модификацией дыра в полу. Ну, сорян, это лучше, чем ничего. Позже модифицирую. Зато в каждом доме была ванна и кран с водой. Все по отработанной Шульманом схеме. Дома я уже возводил. Не те убогие постройки, как в поселении зооморфов, а по проекту, разработанному Шульманом. Для моей армии песелей за новообразованным городом создал уютную пещеру, где было что погрызть и где призвиться. Будок натыкал опять-таки, хотя хрен их знает, будут они в них спать или нет. Когда я закончил, корни раздвинули почву, и перед нашим взором предстала винтовая лестница, уходящая вглубь недр земли. «С селим вас! Обживайтесь, а я пока по делам отлучусь. Народ робко начал спускаться вниз. Первый, кто увидел, где им предстоит жить, присвистнул. Это был Селим. Ебать, копать! Хлясь! От папки тут же прилетел под затыльник.